Глава 11 Взяв сверток с рыжиком, Улерик вылез вслед за мной из лодки. Хмурясь, он напряженно осмотрел место, где мы оказались, и, проведя рукой по воздуху, расслабился. Похоже, он таким образом как-то определил, что нам ничего не угрожает, а значит, и мне можно пока не переживать. Поднявшись с песка, подошла к кристаллу и... Подобрала его. Он уже успел вернуть себе прежний вид. Только на этот раз у него появилась красивая золотая цепочка. Я одела его себе на шею и задумалась. Интересно, вот как кристалл догадался об этом? Или это опять проделки богини? Я осторожно подошла и посмотрела на воду. Сохранился испуг от знакомства с тем озером. А то вдруг в этом мире море тоже с каким-нибудь сюрпризом. Вода оказалась чистая. В ней мирно плавали маленькие, пестрые рыбки и стайки небольших морских коньков. Я осторожно опустила в воду руку и попыталась выловить их, чтобы убедиться, что они нормальные и похожи на тех, что плавают в аквариумах. А затем с удивлением поняла, что они меня совсем не боятся. На моей ладони спокойно поместилось две золотистые красавицы и даже позволили ненадолго поднять себя над водой. Да, у нас рыба явно намного проворнее, так просто я бы их точно не поймала. Мне это показалось странным, поэтому, опустив их обратно в воду, я отползла от моря подальше и стала просто любоваться экзотическим видом. Ульрик, с усмешкой смотря на меня, спросил, ну что ж я так понимаю мы пока тут остаемся я утвердительно кивнула мне было достаточно и этого потрясающего вида чтобы немного успокоить тот сумбур мыслей что плясал у меня в голове мужчина положил сверток с котом на песок и закатав рукава сосредоточенно произнес ну тогда немного бытовой магии нам явно не помешает он что то прошептал и его глаза опять на мгновение вспыхнули. По рукам поползли искорки. Сорвавшись с пальцев, они улетели в кусты. Тут же ближайшие пальмы разрезало чем-то невидимым, и они с грохотом упали на землю, сразу же развалившись на аккуратные доски, которые сами стали складываться в стены и пол небольшого домика. К слову сказать, прямо в него же потом нырнули две готовые деревянные кровати, Шкаф, стол, стулья, сундук. Вся мебель была похожа на ту, что у нас делают из бамбука. И все это великолепие закрыла крыша. Ульрик направил молнии в песок, и он стал прямо на глазах плавиться, превращаясь в стекло нужной формы, а оно потом само вставилось в рамы. Последней прикрепилась дверь, и на ней вспыхнула какая-то надпись. Мужчина удовлетворенно выдохнул. Что-то произнес на неизвестном мне языке, и надпись исчезла. А я так и сидела на песке с круглыми глазами, рассматривая то его, то волшебный домик. Теперь можно сходить в ближайшую деревню и купить тебе подходящую одежду и еду. В таком виде тебе точно не стоит показываться местным. Лучше я сам все улажу. А ты посиди пока в доме. Не бойся, защиту поставлю. Обернувшись ко мне, предложил мужчина, катая между пальцами небольшую молнию. Я кивнула, ведь сама была не в восторге от этого платья. Да и что подумают обо мне люди, лицезрея открытую спину почти до... <къем> опы. Нехотя поднялась, что-то меня разморило на теплом песке. И закрывшись руками, гордо пошла в сторону домика. Улерик хитро усмехнулся и запустил молнию прямо в меня. Придал ускорение, так сказать. Я, что из сил, припустила к дому. После того, как увидела, на что способны эти молнии, мне совсем не хотелось разделить участь тех пальм. И где этот дурацкий туман, когда так нужен? Почти у двери, молния все же догнала меня. И, врезавшись в спину, жутко затрещала, подняв мне волосы дыбом. Я с визгом забежала в дом. Дверь за мной громко захлопнулась. И только потом до меня дошло, что я каким-то удивительным образом оказалась вся чистая. Будто только из душа вылезла. Даже кожа приятно пахла каким-то мылом. Вот ведь прохвост! И не предупредил же. Зачем вот так пугать? А вдруг его туман прихлопнет ненароком за такие вот шутки? Я с любопытством выглянула в окно. Впечатленная чудесами его магии... Не смогла отказать себе в удовольствии подсмотреть, как он ставит защиту. Вот было бы здорово, если бы и у меня так вот легко и ловко все выходило. Реально жить стало бы легче. А то придумывай там какие-то ванные комнаты, проводи водопровод, канализацию. А тут щелкнул пальцами и на тебе, вся чистая стоишь. Между тем Улерик уже поднял руки вверх и с его пальцев Тонкой сеткой молний над нами начал подниматься купол примерно на 3 метра ввысь. А потом он красиво расправился в воздухе легкой паутинкой и приземлился, закрыв собой дом и территорию почти до самого моря. Вот это было зрелище. Я завороженно наблюдала, вспомнив почему-то слова своей матери, что волшебство бывает только в сказках. А что бы она сказала сейчас? Закончив создание купола... И дождавшись, когда он станет невидимым, мужчина сделал вращающийся портал. Внимательно в него посмотрел и вошел в воронку. А я запоздало вспомнила, что Рыжик так и остался лежать там, на песке в свертке. Я быстро выскочила из дома, подбежала к огоньку, схватила укутанного ругающегося кота и поспешила обратно. Без Улерика мне как-то сразу стало страшно, но я списала это на то, что полагаюсь на его опыт в знании этого мира. Ведь я даже не представляю, кто или что тут может обитать. А сама пока мало контролирую свою силу. Только зайдя в дом и плотно закрыв дверь, спокойно выдохнула и развернула своего невезучего фамильяра. Какой же у него был печальный и потрепанный вид. У меня даже слезы навернулись. Так мне его стало жалко. Но гладить я его боялась. Шерсть в виде светящихся лучиков была прилично обожжена. «Рыжик, тебе больно? Чем я могу помочь?» Он отвернулся и уполз в самый темный угол под кроватью. Свернувшись клубочком, клубочкам, тихо произнес. «Взойдет луна, и мне станет лучше. Тогда я попробую излечиться. Только будь осторожна. При свете солоса я не смогу тебе помочь». Теперь до меня дошло, почему волки Улерика не пошли за нами в портал. Наверное, этот их солос сжигает всех призраков, и они могут тут появляться только ночью. Возможно, рыжик бы тоже остался в мире снов, если бы не потерял сознание. Я печально легла на пол, рядом с кроватью, и посмотрела на огонька. Может, у меня получится полечить его туманом? Он ведь волшебный? Может, он и это умеет? Я подняла руку и попыталась представить, как из моих пальцев выходит магия. Хорошо сконцентрировалась и вспомнила все ощущения перед тем, как туман появлялся. Но он абсолютно меня не слушался. Крутанувшись вокруг пальцев несколько раз, он с пшиком исчез. «Совсем неуправляемый», расстроилась я. Рыжик, заерзав под кроватью, промурчал. «Он выходит, когда ты в опасности». Колдовать как маг ты им пока не сможешь. Придет время, и он поймет, что тебе можно доверить эту силу. А то будет как тогда, чуть город не уничтожила. Научись сначала контролировать свои эмоции. Я и пытаюсь, я хочу тебя вылечить. Постой, а он что, живой и... и... разумный? Еще и живет во мне как... как... паразит! В ужасе воскликнула я. Рыжик аж поперхнулся, возмущенно повернувшись ко мне. Да с чего ты взяла? Вот вы люди странные. А мозг твой тоже паразит? Или может другой какой орган? Ведь по сути это одно и то же. Туман делает сам то, что ему положено делать. А именно, является в первую очередь твоим защитником. Если тебе ничего не угрожает, Он и не появится без серьезной на то причины. И что у всех так с магией? Или это только я такая везучая? Насупилась я. Это временно. Твое тело пока не готово воспринять столько энергии. Да и ты должна понять, что такая сила – это еще и большая ответственность. Не равняй себя с простыми магами. В тебе мощь богини. А это не шутки. Поэтому теперь на тебя и охотятся. Пока ты не обрела достаточно сил, чтобы дать отпор темному, ты в опасности. Что? Мощь богини? Так Улерик был прав? Я даже подпрыгнула с пола и стала метаться по комнате. Но... но как это возможно? Я ведь обычная земная девушка, и родители у меня тоже обычные люди. Дело не в материальном теле, а в душе. Давай расскажу одну древнюю легенду. Я ее от деда слышал, а если учесть, что мы можем существовать около тысячи ваших людских лет, то это действительно было очень давно. Я опять легла рядом с Рыжиком и с любопытством стала вслушиваться в его рассказ. Ну так вот, он говорил, что создатель миров, отец всех известных нам богов, создал энергетический поток, именуемый временем. Ему было интересно наблюдать за развитием его вселенных, уже без божественного вмешательства. Время было похоже на реку, оно вытекало из статичной вечности, проходило сквозь созданные им миры и, сделав круг вокруг обители богов, текло обратно. Следить за правильным течением времени стала богиня Элениэль. За это ее эльфийскому народу была дарована очень долгая жизнь и юность. Так Создатель упорядочил все процессы в мирах и создал круговорот магической энергии. Единственное, чего он не предусмотрел, что время тоже начнет развиваться, став постепенно тем самым загадочным переливающимся туманом. И чем дольше оно существовало, тем больше совершенствовалось, пока не обрело собственное сознание. Постепенно оно смогло обрести материальное и магическое воплощение. В общем, стала тоже богом. Он назвал себя Хроносом. В твоем мире о нем тоже немало легенд. Время имело облик мужчины с изменчивым ликом. То он появлялся в виде юноши, то зрелым мужчиной, а иногда и совсем седым старцем. Но самое удивительное – это то, что Элиниэль полюбила его, и, приступив законы Создателя, а также свои обязанности, ушла за ним в вечность. От их союза родились три дочери, силой воздействия на время, но с одним существенным недостатком – они были смертны. И что только не пытались делать убитые горем родители, но их силам было не дано сломить волю Творца. Это было наказание за ослушание его воли. Как бы Элиниэль не было больно, но ей все же пришлось отпустить дочерей и стали они вместо матери хранительницами, защищая временной поток от вмешательств потусторонних сил. Перерождаясь вновь и вновь, они постепенно забыли, кем изначально были, пока времени в каком-то из миров не начнет угрожать серьезная опасность. Тогда в них просыпался дар изменять время, а постепенно возвращалась память и сила. Ты одна из них. Теперь поняла? Почему туман ведет себя именно так, а не как иначе? Насупил он свою маленькую обгоревшую мордочку, осуждающе смерив меня своими огромными зелеными глазищами. Я задумчиво проговорила. Да, я поняла, как отец охраняет дочь. Иногда даже без ее на то желания. Я тяжко вздохнула и подумала. Но хоть с этим туманом все более-менее стало понятно. А теперь пора обдумать. Как быть с Улериком, если он брат этого темного монстра? Не совершаю ли я ошибку, полагаясь на него? А может монстр специально так сказал, чтобы я попыталась от него сбежать? Вот тогда он до меня и доберется. Но Улерика я тоже по сути совсем не знаю. Остается только надеяться на его честность и эти странные эмоции к нему, которые меня периодически уносят из реальности. Он говорил, что мы ментально связаны и, возможно, знали друг друга в прошлой жизни. А если верить этой легенде, то скоро, по идее, ко мне вернется память и сила. Может, тогда я пойму, кто он такой? Додумать я не успела. Ульрик уже звал меня. Быстро же он вернулся. Я подпрыгнула с пола и, открыв дверь, застыла на месте. Мужчина, раздетый по пояс, стоял в воде, улыбаясь так что мое сердце пропустило пару ударов, а потом поскакало галопом вслед за взглядом, непроизвольно пробежавшимся по его обнаженному торсу. С трудом сглотнув, я спросила, зачем ты меня звал? Я подумал, что ты захочешь вместе со мной поплавать. По его загорелой коже медленно стекали блестящие капли воды. Мокрые пепельные волосы в беспорядке топорщились. Он, махнув мне рукой, нырнул в воду. Я только и успела вслед спросить. «А где одежда?» «Но ты идешь!» — крикнул он, уже прилично отплыв от берега. С трудом сдержав порыв бежать вслед за ним, несмотря на все свои загоны, процедила. «Нет, спасибо, я как-нибудь потом». И, сконфуженно попятившись, быстро закрыла за собой дверь. «В общем, сбежала?» Как самая настоящая трусиха. Вот что это со мной? Еще не хватало накинуться на него с криками «Мой! Никому не отдам!» И зацеловать его до смерти. Я усмехнулась этой идее и спросила у Рыжика. Может, хоть ты знаешь, почему он мне так сильно нравится, что ж, дух захватывает и мозги отказывают? Рыжик, хмыкнув, ответил. Вас, людей, не поймешь. Это вы называете... Любовью с первого взгляда. Вроде бы, если я не ошибаюсь, конечно. Нет, тут что-то другое. Это не похоже на любовь. А на наваждение. Откуда тебе знать, похоже или нет? Ты ведь никого не любила. Ну, зато я много про это читала. С видом знатока я гордо уселась на кровать. И тут распахнулась дверь, громко хлопнув об стену. От неожиданности я подпрыгнула испуганно смотря, как в дом влетели мешки. А за ними следом в комнату зашел Ульрик. «Вот, переберешь, что куда положить, а мне нужно еще в одно место переместиться». Я удивленно и внимательно осмотрела мужчину. Надо же, он успел не только искупаться и сменить одежду, но и выглядел совсем по-другому, будто какой вельможа из фильма. Но видя, на что способна его магия, Я решила не спрашивать про это, а его хмурый вид списала на мой отказ. «Спасибо большое. Ты не сердись, что я не пошла с тобой купаться. Просто, просто я хотела побыть с Рыжиком. Ему плохо». «Купаться?» – удивленно переспросил улирик Мгновение, и он уже стоит рядом со мной, смотря прямо в глаза. «Покажи». Я с перепугу отшатнулась и упала на кровать. Прямо в ворох пальмовых листьев.